Глава седьмая. Старые песни о новом. «Троянцы, чем виноваты вы, скажи, почему для них, претерпевших, столько утрат недоступен весь мир, кроме стран италийских, Вергилий и Неида. Они встречались не так уж часто. И каждая встреча с годами давалась все труднее и труднее. Когда-то они были друзьями и коллегами, но время развело их в разные стороны. Здесь, можно сказать, была идеологическая подоплека, хотя Константин не любил этого слова. Но оно выражало самую суть. Во времена Советского Союза все было относительно ясно и понятно. Жизнь протекала по определенным параметрам. Каждый знал, что будет завтра, и это знание согревало и скрашивало жизнь. Даже в простом и нехитром наборе советских благ крылась своя мудрость. И на самом деле это было не так уж мало. Своя квартира, пусть и не хоромы, но все же отдельное жилье, Бесплатные медицины, образование у кого-то были и вожделенные шесть соток, а главное была уверенность в завтрашнем дне, о которой сегодня можно только мечтать. Причем мечтать всем, от олигарха до последнего трудяги. Уверенности в будущем нет ни у кого. Правда, у советского прошлого были противники, выдвигавшие собственные резоны. Квартиры давали стандартные и маленькие. Медицина отставала от западной образования тоже. На каждый пункт находились свои защитники и обвинители, и, казалось, этим спором не будет конца и края. Все спорили шумно, ожесточенно, вербуя все новых и новых сторонников, выдвигая свежие и сокрушительные аргументы. На массу людей вываливались железобетонные данные в виде цифр и статистики, и получалось, что каждый был по-своему прав. Такая свистопляска была везде. Он вспомнил популярное выражение «Сон разума рождает чудовище». Чудовища были всюду, так как сон разума наблюдался повсеместно. Они, бойцы невидимого фронта, во времена СССР служили родине в соответствии с теми задачами, которые выдвигало перед ними начальство. Перебежчики были... Но каждое дело подобного рода становилось громким событием и имело резонанс долгое время. Ущерб от таких разоблачителей и борцов с режимом был колоссальный. Никто не говорил, сколько агентуры на местах было ликвидировано или свернуто в результате таких громких дел. С развалом Союза дело стало еще хуже. Начальство менялось часто, отделы расформировывались. Перебежчиков стало еще больше. Кто друг, кто враг, определить теперь было трудно, а порой и непонятно. Еще недавно ты мог служить с человеком в одном отделе, а через какое-то время становилось известно, что он ушел работать в крупную частную корпорацию, и сколько в результате этого будет слито тайны секретов, можно только догадываться. Другие тихо исчезали из поля зрения, а потом по смутным слухам оседали в престижных пригородах Лондона, и было ясно, что не за красивые глаза. Отдел, где они работали расформировали, в скором времени стала регулярно проваливаться агентура, и через некоторое время было понятно – сдает кто-то из своих. Думать об этом мучительно не хотелось. Более того, сама мысль, что тот, с кем ты работал плечом к плечу, над самыми сложными и трудными заданиями спокойно тебя сдает, невзирая на последствия, была невыносима. Удобнее всего была позиция спрятать, как страус, голову в песок и гори все синим пламенем, но это была неправильная и провальная позиция. Вроде бы ты боевой офицер, трусишь оказаться лицом к лицу с правдой. Но оказалось, что это и есть самое тяжелое – столкнуться с нелицеприятной правдой. И действительно, порой лучше ее не знать. Через несколько лет после перестройки трое из отдела умерли, причем при весьма странных обстоятельствах. И тогда его друг, Катин отец, принял решение уехать в Америку, где он когда-то работал нелегалом. Он обосновался в Бостоне, Устроился работать инженером на заводе, потом в консалтинговой фирме, но ему понадобилось зачем-то поехать в Москву. Во время той поездки он умер, выпав из окна собственного дома. Само воспоминание о сыромятникове, с которым так многое связывало, было мучительным и болезненным. А вот теперь ему предстояла встреча с Павлом Леньковым, с которым он тоже когда-то работал. В отличие от него и от Сыромятникова, Леньков довольно быстро устроился при новой власти и пошел в гору. Сначала он работал помощником депутата одной из проправительственных партий, потом представителем от коммунистов. Затем на некоторое время он пропал из поля зрения и уже спустя пару лет объявился в крепкой аналитической структуре при президенте, затем его следы периодически терялись. При встречах он говорил, что работает в аналитической структуре, при правительстве, но что это значило, не расшифровывал, и только многозначительно отмалчивался, говоря, что обязан хранить гостайну. Слышать такое было довольно противно, но приходилось соблюдать рамки приличий и общаться, как ни в чем не бывало. Константин прекрасно понимал, что с распадом союза переменилось все – люди – Окружающая обстановка, архитектура, отношения, эмоции, язык. Сложнее было понять, что осталось прежним. Про себя он решил, что останется прежним, несмотря ни на что. Однако сидеть на пенсии было бессмысленно, поэтому пришлось пойти работать. Работы были одна скучнее другой. Одно время он даже работал сотрудником Министерства экологии, но длилось это недолго. Последние годы он ничем не занимался, сидел и писал мемуары. Когда его спрашивали, зачем, он пожимал плечами, прекрасно понимая, что их не опубликуют, но сама возможность сидеть и описывать не такое уж далекое прошлое грела душу. И как-то легче переносился сегодняшний день с его неприятностями и нелепицей, когда он отдавался работе и забывал обо всем. И понемногу отступала боль, которая поселилась в нем после автокатастрофы, в которой погибли его жена и дочь. Этот день он тщательно похоронил в памяти, но забыть его было невозможно. Еще никому в мире не удалось полностью освободиться от воспоминаний, если только не сделать лоботомию и вместе с памятью не лишиться и рассудка. С Леньковым он старался не встречаться, но игнорировать его не получалось. Все-таки хотелось иногда прикоснуться к прошлому братству, так капитан корабля рад встрече со своими матросами, даже если они превратились в сухопутных крыс. Такие противоречивые чувства раздирали его, когда он пересекал холл лобби-бара. В отеле только что закончилась конференция, и Ленькову было удобно встретиться именно здесь – о чем он уведомил вчера в сообщении, отправленном своему бывшему коллеге. После у Ленькова был еще один круглый стол, и в промежутках между двумя мероприятиями он смог выделить полчаса Константину Петровичу. Все было изначально противно и досадно, и само пребывание в этом лобби-баре, где он ощущал себя скованно и непривычно, и встреча с Леньковым, который раз от разу выглядел все вальяжнее и спокойней, Он никуда не торопился, и время для него словно застыло. «Прибавил килограмма три или четыре», — отметил про себя Константин Петрович, когда увидел своего давнего коллегу, который шел к нему, наклонив голову и слегка болтая в воздухе портфельм. Когда он подошел ближе к столу, то выдавил из себя некое подобие улыбки и плюхнулся в кресло напротив. «Привет, привет», — сказал он, отдуваясь. Ну и задали нам жару эти департаментщики. Кто бы мог подумать, не ожидал такой жаркой дискуссии. Думал, все пройдет тихо и спокойно, а тут он потряс головой и остановил свой взгляд на Константине. «Закажем по вину или по пиву холодненькому?» «А как же твоя встреча? Не развезет?» Он рассмеялся, отчего мелко затрясся его живот. «Разве это норма? Не помнишь, как мы пили?» Давний образ Паши Ленькова так не вязался с этим пухлым, самодовольным господином, что при всем желании нырнуть в прошлое не удавалось. «Тогда пиво, да». Позвав официанта и сделав заказ, Леньков снова откинулся в кресле и забарабанил пальцами по подлокотникам. Дорогой кожаный портфель сжался к его ногам, как испуганная собачонка. «Как твои дела?» «Как обычно. Я ведь на пенсии». Он скользнул по нему взглядом и уперся куда-то поверх головы, но изо всех сил старался не встречаться со старым товарищем глазами. Слишком разными сейчас были их жизненные полюса. И Константин Петрович чувствовал, что Леньков тяготится общением с ним и пришел сюда только потому, что иногда отдать долг старой дружбе менее хлопотно и затратно, чем избегать звонков и вынужденных объяснений. К чему обязывает это получасовое общение на ходу? Да ни к чему. И они это прекрасно понимали. Принесли заказ. Пиво было как раз таким каким ему и полагается быть, с пеной, холодненьким, голодный, сейчас перекушу. Леньков налег на салат, потом, умяв половину, поднял голову и спросил. «Ты просто так захотел встретиться со мной или какие-то проблемы?» Последний раз, когда они встречались, Константин просил за одного знакомого, которому требовалась хорошая больница. Просьбу Леньков выполнил, но как-то неохотно и своего недовольства не скрывал. Сетуя на массу дел и плотную занятость, Константин напрягся. То, что он сейчас собирался сообщить своему бывшему коллеге, грозило разбить тот уютный мирок Ленькова, в котором он пребывал в настоящее время. Он представил, как сморщится это халёное лицо, и на нём появится гримаса раздражения. Ну и пусть. Уклониться от этого разговора он не мог. «Да», — сказал он, — «не просто так». Леньков, доев салат, взялся за второе. «Павел». Константин ощущал, как у него перехватило дыхание. «Приехала дочь Гены Сыромятникова и хочет разобраться в смерти своего отца». «А что? Там был что-то не так? Насколько я помню, выпал из окна собственной квартиры». «Да». «Но ты не думал, с чего бы это здоровому мужику выпадать из окна, а?» Какое-то время они смотрели друг на друга в упор. Леньков первым отвел глаза. «Чего ворошить старое, — пробурчал он, — Генку не вернешь. Там же дело даже не возбуждали». «Не возбуждали, но желание узнать правду никуда не делось. Правда она срока давности не имеет». Переезд из Америки мог сказаться на нервах, то да сё, и голова закружилась. У нас у всех был устойчивый вестибулярный аппарат, и на головокружение никто не жаловался, и Гена ещё не старым был. «Что ты хочешь от меня?» После этого вопроса, заданного без и в лоб, стало как-то легче. Словно гроза разрядилась, и воздух, насыщенный озоном, заискрился свежестью. «Что я хочу?» — повторил он слух. «Катя собирается узнать правду». «А кому она нужна?» «Вот это правда! Кому?» — вопрос был резонным. «Отца она уже не вернет». «Подозревать? Кого? И зачем?» «Если тогда...» Никого и ничего не нашли, что говорить теперь. Прошло почти три года. Она собирается встретиться с людьми, работающими над темой, которой занимался ее отец еще здесь, в СССР. Тогда пытались спрогнозировать развитие страны на альтернативной основе. Поднимали документы 30-х годов. Поднимали. Но это же бред сказал Леньков довольно громко, так что сидящие впереди обернулись на них и посмотрели с удивлением. «Бред, Костя!» Это были простые слова, но старая не возвращалась. Не было уже никакого Кости, не было и Паши и Ленькова, весельчака и балагура. Прошлое умерло, как бы они ни пытались его реанимировать». Бред, не бред. Сейчас Катя вышла на человека, работавшего по той же проблематике. Помнишь Виктора Сокольского? И он исчез. Он работал в театре. Ну ты даешь! Теперь Леньков развеселился и чуть ли не смеялся. Какой такой театр? Мы что теперь, актеры? Забыл Шекспира. Весь мир театр, а люди в нем актеры. «Вильяма нашего я не забыл, и его изречение отлично помню, просто не могу поверить всему этому. Мы же давно уже отошли от наших дел. Ты на пенсии, у меня другая работа. Мы солдаты в отставке, и чем мы можем помочь Катерине?» «Кстати, как она? Я видел ее еще совсем девчонкой. Красивая молодая женщина, учится в Америке в магистратуре». «Молодец!» Строилась загнивающий капитализм. Но все это для меня слишком экзотический. Ты уж извини. Я понимаю. Разговор был закончен, и в знак этого Леньков демонстративно посмотрел на часы. Даже портфель у ног, как показалось Константину Петровичу, шевельнулся, словно собачка, ждущая заветной прогулки с хозяином. Мне пора. Ждут встреча. Слова вылетали как шарики, от которых он не успевал увертываться. «Звони!» «Я думаю, с тобой Катерина тоже захочет встретиться!» На лице Ленькова возникло обреченное выражение. Он развел руками, как бы говоря, «Что тут поделаешь?» Мужчина взмахнул на прощание рукой и ушел, прижимая к себе портфель. Судя по сгорбленной спине... Неприятный осадок от разговора у старого коллеги остался. «И что мне теперь делать?» — говорила Катя вслух, меряя кухню шагами. Владимир Вольф пропал, а Константин Петрович, похоже, не собирается помогать ей. Более того, ей показалось, что он с неудовольствием отнесся к ее попыткам поднять старое. Он, наверное, решил, что она ввязалась не в свое дело, а, может быть, понимал что все это опасно, и пытался таким образом предостеречь ее. Но такая постановка вопроса Катю никак не устраивала. С детских лет она привыкла добиваться своего, во что бы то ни стало. Вот и сейчас все происходящее толкало ее вперед. «Карл у Клары украл кораллы». Эта поговорка с детских лет приходила Кате на ум, когда она пыталась сосредоточиться и решить возникшую проблему. Карл у Клары от этой поговорки веяло детством, уютным абажуром с его теплым светом, большой куклой, когда-то подаренной отцом матери. У куклы были длинные волосы и черные ресницы. Когда ее переворачивали, она моргала и издавала жалобный звук. Это была дорогая кукла, которую отец приобрел у одного знакомого, вернувшегося из служебной командировки в Германию. Кукла находилась в спальне родителей, потом она перекочевала к Кате. Она любила засыпать, обнимая игрушку. От ее волос пахло мамиными духами. Ей вдруг захотелось найти эту куклу, увидеть ее. В комнате куклы не было. Катя подумала, что ее могли убрать на адресоль. Так и есть. Кукла обнаружилась там, в дальнем углу, лежащей на боку. Одной туфли не было. Волосы спутались, розовое платье сбилось. Когда ее перевернули, ресницы взлетели вверх. Звук был какой-то приглушенный и слабый. Катя отвела волосы со лба и поцеловала куклу в лоб. Стеклянные глаза, казалось, смотрели на женщину с удивлением, словно кукла не ожидала, что ее достанут и вытащат на свет Божий через столько лет. Она положила куклу на стол, раздался звонок. В осторожных выражениях Константин Петрович сообщил ей, что он встречался со своим старым товарищем, коллегой и человеком, который ей может помочь, Павлом Линковым. ахнула про себя. Именно Павел Линков стоял на первом месте в списке отца. В лоби шикарного отеля. Явно без дела слонялась смуглая женщина в ярко-розовом брючном костюме и сосредоточенно жала на кнопки своего гаджета. Катерина встретилась с Константином Петровичем пораньше, чтобы успеть переговорить до того, как они начнут беседу с Леньковым. «Я его помню, на лбу Кати от волнения выступили маленькие капли пота. Он был таким высоким!» Насмешливым, громогласным, мне он напоминал Деда Мороза на утреннике. От Деда Мороза почти ничего не осталось, разве только возраст может об этом напомнить. Мне как-то не по себе призналась женщина. Вместо ответа Константин накрыл ее руку своей и пожал. Да-да, я все понимаю, я должна быть крепкой и мужественной, но вот как-то не получается, потому что... «Сражаться с внутренними демонами сложнее, чем с внешними». Похоже на цитату из средневекового трактата. Леньков вынырнул из лифта и, увидев их издали, взмахнул рукой, но по мере приближения шаги становились все медленнее и медленнее, словно он принял решение не подходить, а остановиться в нескольких метрах от столика, где его ждали. Константин подумал, что бывший коллега явно хотел бы удрать и не встречаться с ними, и, наверное, жалел, что согласился навстречу. Но, наконец, тот собрался с силами и, подойдя к ним, засиял лучезарной улыбкой. «Ба, Катюша, давно я тебя не видел, можно сказать, целая эпоха прошла. В последний раз мы встречались, когда ты была маленькой девочкой». Гена бы порадовался. По лицу Кати пробежала тень, и Леньков посерьезнел. Они сделали заказ. Катя откинулась в кресле, она почти физически ощущала неприязнь к Ленькову, хотя сразу же одернула себя. «Ну ты что? Зачем даешь волю воображению? Настройся на беседу! Эй, не разгоняйся!» Леньков заказал себе полноценный обед – Катя ограничилась кофе, а Константин Петрович кружкой пива и маленькими солеными крекерами. «Я слушаю вас», — сказал Леньков, расправляясь с лобстером. «Надеюсь, вы вкратце знакомы с предметом разговора?» Не разжимая челюстей, Леньков кивнул. «Я хотела бы знать правду об убийстве моего отца. Я не верю в то, что он выпал случайно. Я прошу вас помочь мне в этом». Челюсти разжались и кусок лобстера упал на тарелку со звучным шлепком. «Как? Подскажите?» В голосе прозвучала ирония. «Я понимаю, что вопрос сложный». Катя замолчала, а затем подалась вперед, стиснув руки. «Но я не верю в его смерть, такую глупую и нелепую Это эмоции». В конце концов состава преступления не нашли. Линков положил вилку с ножом на салфетку и посмотрел на нее. «Я вас прекрасно понимаю, поверьте, но это бесполезная трата времени. Ваш отец мертв. Зачем поднимать и ворошить старое, учитывая, что у вас нет никаких зацепок утверждать, что вашего отца убили?» Возникла пауза. Константин Петрович почувствовал необходимость вмешаться. «Я это объяснял Кате». Его голос прозвучал неожиданно мягко, но она не хочет останавливаться. «Не хочу!» «Чем я могу помочь?» Вилка и нож снова очутились в руках, и трапеза возобновилась. «Над чем работал мой отец в последние годы?» «Я понимаю, что эта информация секретна». Но ведь уже прошло время, я знаю, что он работал над альтернативными версиями развития России в 20 веке или все-таки дело в другом. Я буду собирать все факты и гипотезы, его последние контакты, встречи. Мы не знаем до сих пор, кто вызвал его в Россию. Мне это тоже неизвестно. И вообще, в тот приезд я его не видел и ничем помочь не могу. У вас есть адреса остальных членов группы? Линков и Константин Петрович обменялись быстрыми взглядами. «Да-да, я понимаю. Интересы фирмы превыше всего», — с некоторым вызовом произнесла Катя. «Но прошло время!» «Некоторые вещи не имеют срока давности», — сухо сказал Линков. Константин Петрович поднял вверх руку. «Надо вспомнить и подумать». Его реплика была как платок перемирия, брошенный между двумя противниками. «Вы надолго в Москве?» – поинтересовался Леньков. «Не знаю, зависит не от меня». «А от кого?» Но она ничего не ответила. Они зашли в какое-то маленькое кафе, где пахло книжной пылью и свежей выпечкой. Кате хотелось курить, хотя курила она редко, но это назойливое солнце, весна, нервы, история, в которую она ввязалась непонятно зачем, нужно было все оставить как есть, отца она уже не вернет, и какие у нее основания думать, что его убили, это только ей кажется, что ему помогли выпасть из окна, столкнули, хотя никто никого не видел». Если бы не этот список, найденный в отцовских бумагах, она бы не стала приезжать в Москву, и все бы осталось по-прежнему. «Хочется курить», — сказала она вслух. «Это не проблема, но здесь нельзя». «Тогда кофе. Черный и крепкий». Две чашки с черным кофе вскоре стояли на столе. Свет падал в окно, оставляя на полу косые полосы, и от этого пол напоминал свежеструганное дерево, молочно-теплое, душистое. Наступала весна, надрывная, сумасшедшая, пьяная. Она рассмеялась, уставившись в чашку с кофе. Ее собеседник молчал. По дороге... Они обсудили ситуацию и решили пока сделать паузу на день-два. Константин Петрович поможет ей достать адреса членов группы тех, кто остался. Те адреса, что есть у нее, устарели. Курить хотелось еще сильнее. Словно прочитав по глазам это желание, мужчина встал и вернулся через несколько секунд с пепельницей. «Курить можно», — сказал он. «Нужно только открыть верхнее окно». Она отодвинула стакан и подвинула пепельницу. «А сигареты?» «Купил». Он достал из кармана пачку сигарета зажигалку. «Расскажи мне о себе неожиданно», — попросил он. Ее руки задрожали. Рассказывать нечего. Сигарета зажглась со второй попытки. «Закончила университет, училась в аспирантуре, сейчас пишу диссер. Вроде все. А твоя личная жизнь?» Она затрясла головой но no Команс, как говорят. «Это было так больно?» Катя вскинула на него глаза. «Об этом даже говорить не стану и не просите». «Воля твоя», — мужчина поднял и развел руками. «Нет, так нет». Она потянулась наверх, чтобы открыть окно, и тут взгляд упал на полку. «Мастер и Маргарита, какое совпадение!» Она открыла книгу наугад и прочитала вслух абзац про глобус, который стал живым и налился кровью и смертью. Глобальная политика в действии. Поворот истории. Было в этом что-то или нет? Как разобраться? Не все сразу. Это ужасно бесит. Катя курила неумело. Колечки дыма шли один за другим. Бесит невозможность сделать все и сразу. Мы привыкли тянуть эту жизнь, а она, если вдуматься, по существу страшно короткая. Короче не бывает, а мы тянем ее как резину, надеясь на то, что она бесконечна. Когда у меня умирал любимый человек, жених, я чувствовала себя такой гадкой. Он был наркоманом, я не могла его вылечить. И когда он умирал, почему-то думалось, вот отмучается. Может быть, даже в рай попадет». А когда он умер, я вдруг поняла, что ничего нет. Вообще есть только реальность сегодняшнего дня, какая есть, хромая, косая, глупая, паскудная, но она есть. А тот свет – это как утешение для тех, кто не умеет жить на этом. И надежда, если вдуматься, большая глупость, потому что ты идешь на нее, как на свет маяка, и не видишь ничего вокруг. А может быть, прекраснейшие шансы лежат у тебя прямо под ногами. Самое трудное – это жить одним моментом. Когда я потеряла смысл жизни, мне тибетский монах это объяснил. Я тогда полностью ушла в себя, жила в Нью-Йорке, и мне казалось, что для меня лично наступил вот такой маленький конец света, и ничего уже больше не будет». Я чувствовала себя маленькой старушкой, сгорбленной и забитой, и вот случайно я набрела на лавочку, где учили освобождению и просветлению, так и было написано на вывеске. Сначала я даже не поняла, куда попала, А когда осмотрелась, то увидела небольшую комнату, почти пустую, какие-то раскрашенные картинки на стенах, монаха в белом одеянии, перед ним кувшин откуда доносился аромат курения, и все. Я подошла ближе, заплатила деньги, в голове мелькнула. Шарлатан чистой воды. Стало жалко потраченных денег. Подумала, вот влипла. Но раз уж пришла сюда, то глупо поворачивать обратно. Нужно досидеть до конца, и вот когда мы разговорились, точнее говорил монах с таким сложным именем, что я и не запомнила, так вот он объяснил, что самое трудное – жить каждой секундой, потому что она реальная, а все остальное – майя иллюзия». И мы мучаемся от тех химер, которые рождаются у нас в голове, меняя одни химеры на другие, как меняют одежду. И вот мы видим, что эта одежда нам не подходит. То мала, то велика, то потерта, то дырява. И он так хорошо говорил, что я успокоилась. А потом заплакала. Плакала я долго, и он меня не прерывал. Я еще подумала, вот садист. А после он сказал... Что со слезами от меня уходит часть души, которая томилась в темнице и боялась выйти наружу. Душа, она ведь как цветок, ее нужно холить и лелеять. Я пришла к нему еще два раза, и после этого он мне посоветовал ни о чем плохом не думать и себя не накручивать, начинать каждый день жизни, как с чистого листа. Чем больше хлама мы тащим за собой в настоящее и будущее, тем труднее нам. Ведь этот скарб, который прибавляется, с каждым днем мы тащим на себе, а с ним надо безоговорочно расстаться, и чем скорее, тем лучше. Катя улыбнулась. Он здорово прочистил мне мозги, этот монах, а потом пригласил меня в Тибет. Я сказала, хорошо, как-нибудь, а он строго сказал, ну почему, как-нибудь? Ведь это может никогда не наступить. Я не стала долго раздумывать и отправилась в Тибет. Катя перевела дух и посмотрела на Константина Петровича, но тот рассеянно смотрел мимо нее. «Вы меня слушаете?» — мягко спросила она. «Да-да», — откликнулся он. Тибет был захватывающий. Но это отдельная история. Вернулась я оттуда притихшая, психологи сказали бы умиротворенная. «Сейчас я пишу диссертацию». «И все могло бы и дальше идти по накатанной клее, если бы не визит в Бостон и не разбор старых папиных вещей. Я взяла билет на самолет, и вот я тут». «Кофе остыл», — мягко сказал ее собеседник. Катя выпила залпом холодный кофе и с вызовом посмотрела на него. «Ну, что вы скажете?» «Расклеилась девушка. Совсем никуда не годится». «Скажите честно, ведь вы думаете обо мне именно так? После первого приезда осенью я уже хотела оставить все как есть, но возникли новые обстоятельства». «Ничего не скажу», — бросил он. «Если кофе допит, то оставаться нам здесь резона нет. Поговорить мы можем и на улице. Я там еще покурю вторую сигарету». На улице были все те же теплые, косые лучи, солнца которые падали, как светоносные дожди. По небу тайками неслись небольшие кучерявые облака, листья деревьев, казалось, острыми концами были нацелены прямо в сердце, чтобы оно смягчилось и растаяло. Но Катя так просто сдаваться не собиралась. И нафиг ей эта весна, если в сердце такая глубокая, неизбывная грусть. Она закурила, прислонившись к дереву. Константин Петрович посмотрел на нее. «Красиво!» – молвил он. «Весна, девушка, солнце!» «Угу!» – буркнула она. «И девушка занимается расследованием убийства отца. Он обнял ее за плечи и притянул к себе, а потом резким движением отстранил. Не будем забегать раньше времени. Но вы мне поможете!» Не то вопросительно, не то утвердительно, сказала Катя. А то? глаза мужчины весело блеснули. Даже не сомневайся.